«Как ты думаешь, когда мы сможем снова поговорить с Сией?» — спросил Патрик, вопросительно глядя на коллегу. «Боюсь, ждать мы не можем», — ответила Паула. «Надеюсь, она поймет, что мы должны вести расследование дальше». «Ты наверняка права», — сказал Патрик, но голос его звучал не особенно уверенно. «Находить золотую середину всегда трудно. Делать свое дело и вторгаться в чужую жизнь, в чужую скорбь или быть сочувствующим человеком отведя работе второе место. С другой стороны, своими настойчивыми посещениями полицейского отделения Сия уже показала, что для нее важнее. «Что еще мы можем сделать?» — спросила Паула. «Что мы пока не сделали или можем переделать? Что-то мы явно упустили». «Ну, для начала Магнус прожил всю свою жизнь во Фейльбаке, так что все его тайны должны скрываться где-то здесь. Это облегчает дело». Обычно сарафанное радио работает на редкость эффективно, но, как ни странно, пока нам ничего не удалось о нём узнать. Никаких обстоятельств, которые могли стать мотивом для ненависти и уж тем более для убийства. Да уж, похоже, он был образцовым семьянином. Стабильный брак, положительные дети, нормальный круг общения. И всё же кто-то накинулся на него с ножом и убил. Может быть, он всё же пал от рук маньяка? «Человека, выбравшего жертву на Абум?» предложила свою версию Паула, впрочем, без особой уверенности. «Такую возможность полностью исключить нельзя, но я в это не очень верю. Самый сильный аргумент против, что он сам позвонил Руссендеру и сказал, что задержится. Кроме того, он был немного не в себе. Нет, что-то такое произошло в то утро. Иными словами, нам следует сосредоточиться на людях, которых он знал. Не так-то это просто». Вздохнул Патрик. «Во Фельбаке живет около тысячи человек, и все в той или иной мере знают друг друга». «Спасибо, я уже начала понимать эти местные особенности», усмехнулась Паула. Она переехала в Танумсхеде относительно недавно и еще не до конца освоилась с полной потерей анонимности, характерной для жизни в большом городе. «Но, по сути, ты права. В таком случае я предлагаю начать с ближнего круга и двигаться по спирали». «Надо как можно скорее переговорить с И с детьми, если она даст на это согласие. Затем опросим ближайших друзей — Эрика Линда, Кеннета Бэнгтсона и, не в последнюю очередь, Кристиана Тюделя. Что-то мне не нравятся эти письма». Патрик открыл верхний ящик стола и достал пластиковый пакет с письмом и карточкой. Он рассказал о том, как они попали к Эрике, а Паула слушала, широко раскрыв глаза. Затем она в полном молчании прочла зловещие строчки. «Это очень серьёзно», — проговорила она. «Надо послать их на анализ». «Согласен», — кивнул Патрик. «Однако не будем делать поспешных выводов. Интуиция подсказывает мне, что тут может быть связь, но...» «Да», — сказала Паула и поднялась. «Я тоже не очень верю в случайности». На пороге его кабинета она задержалась. «Может быть, поговорим с Кристианом прямо сегодня?» Нет, я предпочел бы посвятить остаток дня сбору сведений по всем троим — Кристину, Эрику и Кеннету. А завтра утром вместе просмотрим все материалы и решим, что нам может пригодиться. Кроме того, я предлагаю и тебе, и мне еще раз внимательно прочесть записи их допросов сразу после исчезновения Магнуса. Так, чтобы мы сразу заметили, если сейчас что-то в их рассказах не будет соответствовать предыдущим показаниям. Я попрошу Аннику, она наверняка поможет найти сведения про них. Отлично, а я позвоню Сии и спрошу, когда она сможет нас принять. Но после того, как Паула вышла, Патрик еще долго сидел перед телефоном, глядя в одну точку. «Прекратите сюда названивать!» — крикнула Санна и бросила трубку. Весь день телефон звонил, не переставая. Журналисты разыскивали Кристиана. Они не говорили, что им нужно, однако об этом не трудно было догадаться. Поскольку вскоре после истории с письмами Магнуса нашли мертвым, они, понятное дело, уцепились за щекотливую тему. Это же полный абсурд. Эти два события никак между собой не связаны. Правда, уже ходили слухи, что Магнус убит, но она отказывалась в это верить, пока не услышит подтверждения из более надежного источника. Но даже если этот невероятный факт окажется правдой, какое все это может иметь отношение к письмам, которые получал Кристиан. Дело обстояло именно так, как сказал ей сам Кристиан, когда пытался ее успокоить. К нему просто привязался какой-то сумасшедший. Скорее всего, все это совершенно безопасно. Ей очень хотелось спросить, почему же тогда он сам так бурно отреагировал во время банкета? Верит ли он в то, что говорит? Однако все вопросы застряли у нее в горле, когда он рассказал ей историю голубого платья. На этом фоне все остальное померкло. История оказалась ужасная, и его рассказ отдавался в ней почти физической болью в сердце. Но он давал и утешение, потому что многое объяснял. И после этого многое можно было простить. Ее собственные заботы отступали на второй план, когда она думала о том, каково сейчас Сии. Они будут скучать по Магнусу, и она, и Кристиан. Их общение не всегда было раскрепощенным, однако трудно было представить жизнь без него. Эрик, Кеннет и Магнус вместе выросли, имели совместную историю. Их она знала издалека, но из-за большой разницы в возрасте не общалась, пока не появился Кристиан и не сошелся с ними. Конечно же, она понимала, что жены остальных считают ее слишком молоденькой и слишком наивной, Но они приняли ее с распростертыми объятиями, и с годами общение в этой компании стало неотъемлемой частью жизни. Все праздники они отмечали вместе, а иногда просто встречались в выходные за ужином без всякого повода. Из жен у Санны больше всех лежала душа Клизбет. Та была спокойной, улыбчивой и всегда обращалась к Санне как к кровне. Кроме того, она обожала Нильса и Мелькера, и так было жалко, что у них с Кеннетом нет детей. Однако теперь Санна мучила совесть из-за того, что она не могла заставить себя навестить Лизбет. На Рождество она предприняла попытку, купила цветы и коробку шоколадных конфет, но едва увидела Лизбет в кровати, уже почти неживую, как у нее возникло острое желание развернуться и бежать, куда глаза глядят. Лизбет заметила ее реакцию. Санна увидела в ее глазах понимание, смешанное с разочарованием. У Санны не хватало душевных сил снова столкнуться с этим разочарованием. Снова увидеть человека в когтях смерти и делать вид, что она рада встрече со старым другом. «Привет, ты дома?» Она с удивлением подняла глаза, когда Кристиан вошел в дверь и стал неуклюже снимать с себя куртку. «Ты что, заболел? Ты же сегодня работаешь до пяти». «Да, мне что-то не по себе», — пробормотал он. «Вид у тебя какой-то нездоровый». — сказала она, с тревогой разглядывая его. «А что у тебя на лбу?» Он только отмахнулся. «Да так, ничего». «Ты что, сам себя порезал?» «Прекрати, я не выношу этих твоих допросов». Он глубоко вздохнул и произнес уже спокойнее. «Сегодня в библиотеку приходил журналист, расспрашивал меня о Магнусе и о письмах. Как же я устал от всего этого!» и сюда они названивали без перерыва. Что ты ему сказал?» «Постарался сказать как можно меньше», — проговорил он. «Но завтра в газетах наверняка появится что-нибудь новенькое. Они же напишут, что им заблагорассудится». «Во всяком случае, Габи обрадуется», — горько усмехнулась Санна. «Кстати, как прошла встреча с ней?» «Хорошо», — сухо ответил Кристиан. Но что-то в его тоне подсказывало Санне, что правда куда сложнее. «Да?» «Я понимаю, что ты имеешь право злиться на неё после того, как она так тебя подставила. Я же сказал, что всё хорошо!» — прошепел Кристиан. «Почему ты всегда подвергаешь сомнениям мои слова?» Он снова распалился, а Санна стояла, застыв на месте, изумлённо глядя на мужа. Глаза его почернели от злости, когда он сделал шаг к ней, продолжая кричать. «Оставь меня в покое, понимаешь? Хватит круглосуточно пасти меня!» «Прекрати совать свой нос в дела, которые тебя не касаются!» Она заглянула в глаза мужа, который должна была знать так хорошо после стольких лет совместной жизни. Но человек, стоявший перед ней, показался ей чужаком. И впервые в жизни Санна испугалась его. Проехав поворот в сторону Сельвика за яхт-клубом, Анна прищурилась. Впереди виднелась фигура, отдалённо напоминавшая её сестру, если исходить из цвета волос и одежды. В остальном же она наводила на мысль о надутом воздушном шаре. Анна притормозила и опустила стекло. «Привет, как раз еду к тебе. Похоже, тебя нужно немного подвести. «Да, спасибо», — проговорила Эрика, открыла дверь и рухнула на сиденье. «Я сильно преувеличила свои способности ходить пешком». «Сейчас я совершенно измотана» и пропотела насквозь. «И куда же тебя носила?» — спросила Анна, подруливая к дому, в котором они обе когда-то выросли и где жили сейчас Эрика с Патриком. В какой-то момент дом чуть не пошёл с молотка. Впрочем, Анна поспешно отогнала мысли о Лукасе. То время миновало. Навсегда ушло в прошлое. Я ходила в Хавсбюкс и встречалась с Кеннетом. «Зачем? Надеюсь, вы не собираетесь продавать дом?» «Нет-нет», — поспешно ответила Эрика. «Просто мне надо было побеседовать с ним о Кристиане и о Магнусе». Анна припарковала машину у красивой старой виллы. «А зачем?» — спросила она, но тут же почувствовала, как неуместен ее вопрос. Любопытство сестры переходило все пределы и нередко ставило ее в ситуации, о которых Анна предпочла бы не знать. «Я вдруг поняла, что совсем не знаю о прошлом Кристиана». «Он никогда ничего мне не рассказывал», — проговорила Эрика и начала, тяжело отдуваясь, выкарабкиваться из машины. «Кроме того, всё это очень странно. Магнус, по всей видимости, убит. Кристиан получает угрозы. Учитывая, что они близкие друзья, я ни за что не поверю, что это просто совпадение». «Понятное дело. Но получал ли Магнус письма с угрозами?» Анна зашла вслед за Эрикой в холл и сняла с себя куртку. «Насколько я понимаю, нет. Во всяком случае, Патрик бы об этом узнал. Ты уверена, что он рассказал бы тебе, если бы это выяснилось в процессе следствия?» Эрика улыбнулась. «Ты имеешь в виду, что мой муж прекрасно умеет держать язык за зубами?» «Да уж, перед тобой никто не устоит», — рассмеялась Анна и уселась за кухонный стол. Она знала, что если Эрика поставила себе цель выудить что-либо из Патрика, она своего добьется. «Кроме того, я увидела, что письма Кристиана оказались для него новостью. Если бы что-то подобное фигурировало в деле Магнуса, он отреагировал бы иначе». «Угу, ты права». «Ну и что тебе удалось вызнать у Кеннета?» «Немного. Зато у меня возникло ощущение, что он очень не хотел говорить на эту тему. Казалось, я наступила ему на больную мозоль, но до конца не поняла, на какую именно». «Насколько близко они знакомы?» «Точно не знаю. Честно говоря, мне вообще трудно понять, что у Кристиана может быть общего с Кеннетом и Эриком. С Магнусом — да, это мне проще себе представить. Кроме того, мне всегда казалось, что Кристиан и Санна — странная пара». «Пожалуй», — Эрика помедлила с ответом, ища подходящее слово. Ей не хотелось говорить плохое о людях у них за спиной. «Санна слишком молода», — проговорила она наконец. К тому же я подозреваю, что она ужасно ревнива. И отчасти я её хорошо понимаю. Кристиан мужчина видный, и к тому же у них не совсем равноправные отношения. Тем временем она приготовила чай и выставила его на стол вместе с молоком и мёдом. «Что ты имеешь в виду под неравноправными отношениями?» спросила Анна. «Я не так много общалась с ними, однако у меня возникло чувство, что Санна боготворит Кристиана, а он смотрит на неё несколько свысока. «Да уж, звучит как-то невесело», — проговорила Анна и отхлебнула глоток чая, который оказался слишком горячим. Она отставила чашку, чтобы дать ему немного остыть. «Возможно, я делаю слишком поспешные выводы из своих мелких наблюдений, но их манера общаться друг с другом почему-то больше напоминает взаимоотношения между родителем и ребёнком», а не между двумя взрослыми людьми. Ну, главное, что его книга хорошо продаётся. — Да, и это заслуженный успех, — кивнула Эрика. — Кристиан — один из самых одарённых писателей, с которыми мне довелось сталкиваться. Я так рада, что читатели открыли его для себя. Вся эта газетная шумиха, несомненно, способствовала его популярности. Не следует забывать о таком факторе, как простое любопытство. «Ты права, но если только они возьмут в руки книгу, я готова пренебречь тем, каким путём они к этому пришли», сказала Эрика и положила в чашку вторую ложку мёда. Она пыталась покончить с дурной привычкой пить такой сладкий чай, когда мёд прилипал к зубам, но каждый раз дело кончалось тем, что она уступала соблазну. «А как твоё настроение в связи с этим?» спросила Анна, указывая на живот Эрики. В её голосе послышались нотки тревоги. Она помнила, как тяжело далось Эрике рождение Майи. К тому же она тогда боролась со своими проблемами и мало чем могла помочь. На этот раз она всерьез волновалась за сестру, не желая снова видеть ее погруженной в депрессию. «Сказать, что я не боюсь, значит солгать», — ответила Эрика. «Но на этот раз я чуть лучше подготовлена психологически. Я знаю, что меня ждет, как трудно будет в первые месяцы». С другой стороны, невозможно представить себе, что это такое, когда их двое сразу. Возможно, всё окажется куда хуже, как бы я ни готовилась. До сих пор она не могла забыть, как чувствовала себя в первое время после рождения Майи. Никаких конкретных эпизодов и зарисовок память не сохранила, поэтому вся её жизнь в тот период рисовалась ей в полном мраке. Однако ощущение осталось, и её охватывала паника при одной мысли о том бездонном отчаянии, и вселенском одиночестве, которое она испытывала тогда. Анна догадывалась, о чём думает Эрика. Она протянула руку и положила поверх её ладони. «В этот раз всё будет по-другому. Само собой, хлопот будет больше, чем с Майей. Смешно было бы это отрицать. Но я буду рядом, Патрик будет рядом, мы подхватим тебя, если ты снова начнёшь погружаться в чёрную дыру. Посмотри на меня, Эрика». Она почти заставила сестру поднять голову и посмотреть ей в глаза, а потом повторила спокойным и уверенным голосом. «Мы не дадим тебе снова уйти в депрессию». Эрика заморгала, смахивая ресницами слезу, и крепко пожала руку сестры. Так многое изменилось в их отношениях в последние годы. Она давно перестала по-матерински опекать Анну и даже не чувствовала больше, что она старше. Они были просто сестры. И подруги. «Знаешь, у меня в морозилке и большая коробка шоколадного мороженого. Достать?» «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» — воскликнула Анна с оскорблённой миной. «Немедленно вынимай его, пока я с тобой не раззнакомилась». Эрик тяжело вздохнул, увидев машину Луизы, въезжающую на парковку перед офисом. Она никогда не приезжала сюда, и её внезапное появление не сулило ничего хорошего. Совсем недавно она разыскивала его по телефону. Об этом рассказал ему Кеннет, когда Эрик вернулся после небольшого захода в магазин. На этот раз коллеге даже не пришлось врать. Эрик ломал голову над тем, с какой стати он ей так срочно понадобился. Не прознала ли она его интрижки с Сесилией? Нет, тот факт, что он с кем-то переспал, не мог подвигнуть ее на то, чтобы сесть за руль и пуститься в путь по глубокому снегу. Внезапно он похолодел. А вдруг ей стало известно, что Сесилия беременна? Неужели Сесилия нарушила их договоренность, которую сама же и предложила? Могла ли жажда мести оказаться сильнее желания получать кругленькую сумму на содержание ребенка? Он увидел, как Луиза вылезла из машины. Мысль о том, что Сесилия могла выдать тайну, парализовала его. Женщин нельзя недооценивать. Чем больше он над этим размышлял, Тем более вероятным казалось ему, что она пожертвовала деньгами ради удовольствия испортить ему жизнь. Луиза вошла в дверь. Лицо у нее было разгневанное. Когда она приблизилась, он почувствовал запах вина, шлейфом тянущийся за ней. «Ты что, совсем спятила?» — прошепел он. «Села за руль в пьяном виде?» Уголком глаза он видел, как Кеннет с наигранным вниманием уставился в экран своего компьютера. Однако, как бы он ни старался... Ни одно слово не пролетало мимо его ушей. «Да наплевать мне на это!» — проговорила Луиза заплетающимся языком. «Все равно я лучше вожу машину в пьяном виде, чем ты в трезвом!» Она покачнулась, и Эрик невольно взглянул на часы. Всего три часа дня она уже так набралась. «Что тебе нужно?» — спросил он, желая только одного. «Как можно скорее закончить разговор?» «Если она намерена превратить его мир в руины, то пусть уж сделает это прямо сейчас». Он всегда был человеком действия, никогда не пасовал перед неприятностями. Но вместо того, чтобы пуститься в обвинение и рассказать, что ей известно о ребёнке Сесилии, заявить о разводе и разделе имущества, она порылась в кармане пальто и достала что-то белое. Пять белых конвертов. Он мгновенно узнал их. «Так ты заходила в мой кабинет? И рылась в ящиках моего стола? Само собой». Ты ведь ничего мне не рассказываешь, даже когда тебе посылают письма с угрозами. Ты что, считаешь меня полной дурой? Думаешь, я не догадаюсь, что это такие же письма, как те, о которых писали в газетах? Те же, что приходили к Кристиану, а теперь ещё Магнуса нашли мёртвым». Гнев бурлил в ней, переливался через край. «Почему ты ничего мне не сказал? Какой-то псих посылает на наш домашний адрес угрозы, а ты считаешь, что мне не обязательно это знать?» Хотя я целыми днями сижу одна дома и совершенно беззащитна. Эрик бросил поспешный взгляд на Кеннета, раздраженный тем, что коллега слышит потоки обвинений, которые изливает на него Луиза. Однако, увидев выражение лица Кеннета, он замер. Тот уже не смотрел на экран. Он не сводил глаз из белых конвертов, которые Луиза швырнула на стол. Лицо его побелело, как полотно. На мгновение он посмотрел на Эрика, потом отвернулся, но было уже поздно. Эрик все понял. «Тебе тоже приходили такие письма?» Луиза вздрогнула, услышав вопрос Эрика, и тоже перевела взгляд на Кеннета. Поначалу казалось, что он вообще не слышит, настолько он был занят изучением таблицы доходов и расходов в excel Однако Эрик не намеревался оставлять его в покое. «Кеннет, я задал тебе вопрос», — проговорил Эрик тем требовательным тоном, каким всегда обращался к Кеннету все те годы, что они знали друг друга. И Кеннет с самого детства всегда реагировал одинаково, всегда оставаясь ведомым и подчиняясь авторитету Эрика. Он медленно повернулся на своем вращающемся стуле лицом к Эрику и Луизе, сплел пальцы на коленях и тихо ответил. «Я получил четыре. Три пришли по почте, а четвертое положили мне прямо на кухонный стол». Луиза побелела. Ее гнев запылал с новой силой, и она повернулась к Эрику. «Что всё это означает? Кристиан, ты и Кеннет. Что вы такого натворили? И Магнус туда же. Ему тоже приходили такие письма?» На некоторое время воцарилось молчание. Кеннет вопросительно посмотрел на Эрика. Тот медленно покачал головой. «Насколько я знаю, нет. Магнус никогда об этом не упоминал. Впрочем, это ничего не значит». «А тебе что-нибудь известно?» — спросил он, обращаясь к Кеннету, который тоже покачал головой. — Нет. Если бы Магнус и стал с кем-нибудь делиться, то скорее с Кристианом. — Когда тебе пришло второе письмо? — спросил Эрик. Его мозг снова начал перерабатывать информацию, поворачивать её и так, и этак, ища решение и пытаясь снова взять ситуацию под контроль. — Точно не помню. Во всяком случае, ещё до Рождества. В декабре, наверное. Эрик потянулся к письмам, лежащим на столе. Луиза как-то обмякла. Её гнев утих. Она молча стояла и смотрела на своего мужа, пока тот сортировал письма по дате на штемпеле. Самое раннее оказалось внизу. Он взял его в руки и прищурился, пытаясь разобрать цифры. «Пятнадцатое декабря. Похоже, и у меня что-то в этом духе», — сказал Кеннет, глядя в пол. «У тебя они сохранились?» — заговорил Эрик напористым деловым тоном. «Ты можешь проверить даты, когда они были отправлены? Те, что пришли по почте?» Кеннед кивнул и вздохнул. Когда на столе появилось четвертое письмо, рядом с ним лежал один из наших кухонных ножей. «И ты точно не сам его туда положил?» — спросила Луиза. Язык у нее больше не заплетался. От страха она мигом протрезвела. Туман в мозгу рассеялся. «Нет, я точно знаю, что все за собой убрал. На столе ничего не оставалось, когда я пошел ложиться. Входная дверь была не заперта?» — спросил Эрик, мысли по-прежнему холодно и чётко. — Вполне возможно. Иногда я забываю её запереть. — Мои, во всяком случае, всегда приходили по почте, — констатировал Эрик, перебирая конверты. Внезапно ему вспомнилась статья о Кристине, которую он прочёл в газете. — Кристиан начал получать письма раньше всех. Ему они начали приходить полтора года назад, а нам с тобой всего три месяца назад. Так что, скорее всего, вся эта история в первую очередь связана с ним, Анонимный отправитель целит в него, а мы всего лишь случайно попали в оборот, поскольку общаемся. В голосе Эрика зазвучали возмущённые нотки. «Чёрт бы побрал этого Кристиана! Неужели он что-то знает обо всём этом, но не говорит нам? Подставляет меня и мою семью под угрозу! Имеет дело с психопатом и не предупреждает!» «Он ведь не знает о том, что мы тоже получаем письма», — возразил Кеннет, и Эрик вынужден был согласиться, что он прав. «Нет, но теперь он об этом узнает», — заявил Эрик, сложив свои письма и выровняв стопочку, постучав имя крышку стола. «Ты собираешься поговорить с ним?» — испуганно спросил Кеннет, и Эрик вздохнул. Временами его раздражала манера Кеннета до последнего избегать конфликтов. Так было всегда. Кеннет всегда плыл по течению. Никогда не протестовал. Совсем соглашался. Строго говоря, ему самому это было на руку. Лидером может быть только один — До сих пор в этой роли выступал Эрик. Так будет и впредь. «Само собой, я поговорю с ним. Я заявлю в полицию. Мне давно следовало бы это сделать, но я не относился ко всему этому серьезно, пока не прочел о письмах, которые получал Кристиан». «Ну что ж, лучше поздно, чем никогда», — усмехнулась Луиза, и Эрик кинул на нее недовольный взгляд. «Я не хочу волновать Лисбет», — проговорил Кеннет, поднимая подбородок, и в глазах у него блеснуло упрямое выражение. Кто-то заходил к тебе в дом, подложил тебе на стол письмо, а рядом нож. Будь я на твоем месте. Меня куда больше тревожило бы это, а не то, что Лизбет разволнуется. Она одна дома большую часть дня. А что, если этот неизвестный проберется в дом, пока тебя нет?» По выражению лица то он понял, что тот уже задумывался над такой возможностью. Раздражаясь по поводу вялости коллеги, он на секунду забыл, что сам не сообщил в полицию о письмах. С другой стороны, ни одно из них не приносили ему прямо в дом. «Тогда так и решим. Ты поедешь домой и привезешь все письма, которые тебе пришли, и мы отнесем их все в полицию, чтобы они немедленно занялись этим делом». Кеннет поднялся. «Еду немедленно. Скоро вернусь». «Давай», — сказал Эрик. Когда Кеннет ушел и дверь за ним закрылась, Эрик повернулся к Луизе и произнес. «Нам надо кое о чем поговорить». Луиза посмотрела на мужа долгим взглядом, потом подняла руку и залепила ему щечину. «Говорю тебе, с ней всё в порядке!» Голос матери звучал сердито, и казалось, она вот-вот расплачется. Он спрятался за спинкой дивана, чуть в стороне, но не настолько далеко, чтобы не слышать. Всё, что касалось Алисы, казалось важным. Теперь она нравилась ему куда больше. Она уже не смотрела на него прежним взглядом, который хотел всё у него отнять. Чаще всего она лежала тихо, и это было очень хорошо. Ей уже восемь месяцев. Она пока не делает никаких попыток ползать или передвигаться. Мы должны показать её врачу. Голос отца звучал глухо. Так он говорил в тех случаях, когда хотел уговорить мать сделать то, чего она не хотела. Он повторил свои слова, положив руки ей на плечи, чтобы заставить её слушать. «С Алисой что-то не так». «Чем раньше ей помогут, тем лучше. Мы оказываем ей медвежью услугу, закрывая на это глаза». Мать покачала головой. Длинные темные волосы рассыпались у нее по спине. Ему так хотелось протянуть руку и прикоснуться к ним. Но он знал, что ей это не понравится. И она лишит страницы от него. Мать продолжала качать головой. Слезы потекли у нее по щекам. Он понял, что она все же начала сдаваться. Отец чуть повернулся и бросил на него быстрый взгляд. Он улыбнулся отцу, не понимая, что тот имел в виду. Но улыбка, видимо, оказалась не некстати. Отец нахмурил брови и посмотрел на него строго, словно хотел видеть у него какое-то другое выражение лица. Он не понимал, почему мать и отец так озабочены и расстроены. Теперь Алиса стала спокойной и послушной. Матери не приходилось все время носить ее на руках. Она спокойно и мирно лежала, где ее положили. Однако мать и отец не радовались. И хотя теперь они и не были так заняты Алисой, на него все равно не обращали внимания. То, что отец его в упор не замечал, его не очень расстраивало. Но и мать смотрела на него редко. А если и смотрела, то с отвращением. Потому что он уже не мог остановиться. Он не мог сдержаться, сидя за столом, раз за разом поднимал вилку, подносил к рту, Жевал, проглатывал, ощущал, как все тело наполняется тяжестью. Его не покидал страх, что она вообще перестанет его замечать. Он давно уже перестал быть ее любимым мальчиком. Однако он присутствовал и занимал место за столом. В доме было тихо, когда Кеннет вошел. Лизбет, по всей видимости, спала. Поначалу он собирался заглянуть к ней, но потом решил не будить, если она только что заснула. «Лучше сделать это потом. Ей сейчас очень нужен отдых». На мгновение Кенет остановился в холле, прислушиваясь к тишине. Скоро он останется наедине с этой тишиной. Правда, ему и раньше приходилось сидеть дома одному. Лизбет была очень увлечена своей учительской работой и часто задерживалась по вечерам. Но когда он возвращался домой раньше её, в доме царила иная тишина». Она была полна обещаний и ожиданий того момента, когда хлопнет входная дверь и раздастся её голос. «Дорогой, а вот и я...» Этих слов он больше не услышит. Лизбет скоро покинет этот дом, но уже не вернётся. Внезапно на него накатила скорбь. Всеми силами души Кеннет сдерживал это чувство, откладывая его на потом, но теперь все плотины прорвало. Прижавшись лбом к стене, он почувствовал, что сейчас заплачет, и он сдался, беззвучно заплакал, и слезы закапали на ботинке. Впервые он в полной мере представил себе, каково ему будет без нее, ибо она уже почти покинула его. Любовь по-прежнему жила, но изменилась, ибо от той женщины, которую он когда-то любил, осталась лишь тень. Ее уже не было с ним, и он горько оплакивал ее. Долго простоял он так, прижавшийся лбом к стене. Через некоторое время слезы стали капать реже. Когда они прекратились, Кеннет глубоко вздохнул, поднял голову и вытер щеки ладонями. Достаточно. Больше он не может позволить себе расслабляться. Кеннет зашел в кабинет. Письма лежали в верхнем ящике стола. Его первым движением было выбросить их, проигнорировать, но что-то помешало ему. И когда накануне вечером появилась четвертое, подброшенная прямо в дом, он порадовался, что сохранил их. Теперь он понимал, насколько это все серьезно. Кто-то желал ему зла. Кеннет понимал, что надо было сразу отнести их в полицию, вместо того, чтобы сидеть и бояться нарушать покой Лизбет, смиренно ожидавший смерти. Для того, чтобы защитить ее, надо было воспринять это всерьез и что-то предпринять. Слава Богу, что он вовремя это осознал, что Эрик заставил его вовремя это осознать. Если бы с ней что-то случилось из-за его бездействия, он никогда бы этого себе не простил». Собрав дрожащими руками письма, Кеннет проскользнул в кухню и сложил их в обычный полиэтиленовый пакет. Поразмыслил над тем, не уйти ли тихонько, чтобы не разбудить ее. Однако он не мог удержаться от того, чтобы ещё раз взглянуть на неё. Увидеть, что всё в порядке. Увидеть её лицо в спокойном сне. Кеннет осторожно приоткрыл дверь в гостевую комнату, открыл беззвучно и увидел жену. Она спала. Глаза были закрыты, и он внимательно разглядывал её, каждую черточку её лица. Исхудавшего, высохшего, но всё же красивого. Он беззвучно вошел в комнату, охваченный желанием прикоснуться к жене. Но внезапно почувствовал, что что-то не так. Вид у нее был такой же, как всегда во сне. Но вдруг он понял, что заставило его внутренне сдаться. В комнате царила полная тишина. Дыхание Лизбет не было слышно. Кен откинулся к ней, приложил два пальца к шее, потом к запястью, ища биение пульса. Но все усилия были напрасны. Он ничего не почувствовал. В комнате было тихо. И ее тело оставалось неподвижным. Она покинула его. Он услышал звук, похожий на рычание раненого зверя. Жуткий гортанный рык. Кеннет не сразу понял, что этот звук вырвался у него из груди. Он сел на кровати и приподнял ее. Осторожно, словно она по-прежнему могла ощущать боль. Ее голова тяжело опустилась ему на колени. Он погладил Лизбет по щеке и почувствовал, что слезы снова жгут ему глаза. Горе навалилось на него с такой силой, что все прочие горести растворились в нем. Он понял, что никогда не знал, что такое настоящая скорбь. Острая, физическая боль растекалась по всему телу, закручивая каждый нерв. От этого невыносимого чувства он закричал в голос. Звук отдался эхом в маленькой комнатке, отраженный бледными обоями и цветастым пододеяльником. И руки были сложены на груди, и он осторожно расцепил ее пальцы. Ему хотелось в последний раз подержать ее руку в своей. Он почувствовал пальцами шершавость ее кожи. Её рука утратила свою мягкость от облучения, но не перестала быть родной и знакомой. Он поднёс её ладонь к губам, чувствуя, как слёзы смачивают руки, соединяя их вместе. Солёный вкус его слёз смешивался с её запахом. Более всего на свете ему хотелось бы так и остаться здесь, не отпуская её руку. Но он понимал, что это невозможно. Лизбет больше не принадлежала ему. Он должен разжать руки и отпустить ее. Ей больше не больно. Боль ушла. Рак победил, но и проиграл, ибо он умер вместе с ней. Кеннет осторожно положил ее руку вдоль тела. Правая рука по-прежнему лежала так, словно была сплетена с левой, и он поднял ее, чтобы тоже положить вдоль тела. Внезапно он замер. В руке что-то лежало. Что-то белое. Сердце учащенно забилось. Ему захотелось снова соединить ее руки и спрятать то, что скрывалось в них. Но он не смог. Дрожащими пальцами он разжал руку Лизбет, и белый предмет упал на пол. Это был свернутый в четверо листок белой бумаги. Однако Кеннет уже догадывался, какой посыл он хранит. Он почувствовал в комнате дыхание зла. Кеннет потянулся за бумажкой, поколебался с минуту, потом развернул её и прочёл. Анна только что ушла, когда в дверь снова позвонили. У Эрики возникла мысль, что сестра что-то забыла. Однако Анна обычно не утруждала себя вежливым ожиданием, она просто входила. Поставив чашки в мойку, Эрика пошла открывать дверь. «Габи, как ты здесь оказалась?» Удивлённо воскликнула она, пропуская в прихожую директора издательства, которая на этот раз красовалась на фоне сероватого зимнего пейзажа в ярко-бирюзовом пальто и с огромными золотыми серьгами. "Я была в Гётеборге по делу, вот и решила заехать к тебе поболтать". "Заехать? Дорога из Гётеборга в одну сторону занимала полтора часа, а Габи даже не удосужилась позвонить, чтобы узнать, дома ли Эрика. Какое же срочное дело привело её сюда?" — Я хотела бы поговорить с тобой о Кристиане, — ответила Габби на ее молчаливый вопрос и прошла в кухню. — У тебя найдется кофе? — О, да-да, — пробормотала Эрика. Как всегда при встрече с Габби, ее не покидало ощущение, что на нее несется скоростной поезд. Габби даже не потрудилась снять сапоги, а лишь обтерла их об коврик и зацокала по паркету своими острыми шпильками. Эрика с тревогой смотрела на свои вощеные полы, опасаясь, что на них останутся следы. Но вряд ли имело смысл делать Габби замечание. Эрика не могла припомнить ни одного случая, чтобы та разгуливала в одних чулках. Скорее, возникал вопрос, не забывает ли Габби скинуть туфли на шпильке, когда ложится спать. «Как у вас тут уютно?» — проговорила Габби, широко улыбаясь. Однако Эрика видела, что та уже с ужасом озирает горы игрушек, детских вещей, бумаг Патрика и всего остального, безудержно распространившегося по первому этажу дома. Габи уже доводилось бывать у них в гостях, но тогда Эрика заранее знала о ее приходе и успевала прибраться. Директор издательства стряхнула крошки с кухонного стола, прежде чем усесться. Эрика поспешно взяла тряпку и провела ею по столу, который не успела протереть после завтрака и чая с Анной. «Ко мне только что заходила сестра», — сказала она извиняющимся тоном, — и убрала пустую коробку из-под мороженого. «Ну, ты, конечно, знаешь, что беременная женщина не должна есть за двоих. Это миф», — заявила Габби, оглядывая необъятный живот Эрики. «Угу», — пробормотала Эрика, сдерживаясь, чтобы не ответить колкостью. Габби никогда не отличалась особой деликатностью. Ее собственная стройная фигура являлась результатом строжайшей диеты и тренировок три раза в неделю с личным тренером. К тому же ее тело не носило следов рождения детей. Карьера всегда оставалась для нее главным приоритетом. Эрика выставила на стол блюдо с пирожными и придвинула его Габби. «Ты ведь попробуешь пирожное?» Она увидела, что Габби разрывается между желанием быть вежливой и необходимостью отказаться. В конце концов она нашла компромиссное решение. «Я возьму половинку, если можно» проговорила Габи и осторожно отломила половинку пирожного с таким лицом словно собиралась засунуть в рот живого таракана. Так ты хотела поговорить со мной о крестьяне спросила эрика и несмотря ни на что почувствовала приступ любопытства. Да прямо не знаю какая муха его укусила. Габи кажется испытала большое облегчение, что инцидент с пирожным был исчерпан и запила его большим количеством кофе. «Он говорит, что не будет участвовать в продвижении книги. Но ведь так не делается. Это непрофессионально». «Похоже, его выбили из колеи статьи в газетах», — осторожно произнесла Эрика и снова почувствовала угрызение совести за свою оплошность. Габби взмахнула украшенной маникюром рукой. «Собственно говоря, это можно понять. Однако об этом скоро забудут, а шумиха очень способствовала популярности книги. И сам Кристиан и его роман возбуждают у людей любопытство». Я имею в виду, в конечном счёте он от всего этого выигрывает. Кроме того, он должен понимать, что мы вложили немалые средства в рекламу и продвижение книги и ожидаем соответствующих усилий с его стороны. Понятное дело, — пробормотала Эрика, но ей самой была не до конца ясна её собственная позиция в этом вопросе. С одной стороны, она понимала, Кристина. ужасно, когда во всех СМИ обсуждается твоя частная жизнь. С другой стороны, Ситуация и впрямь резко менялась. Стоя в самом начале своей карьеры, он должен был бы радоваться всякому интересу к себе и своему творчеству. «А почему ты говоришь все это мне?» — осторожно спросила она. «Может, тебе побеседовать с самим Кристианом?» «Вчера у нас с ним была встреча», — сухо проговорила Габи. «Могу сказать, что она прошла не лучшим образом». Габи поджала губы, и Эрика догадалась, что все на самом деле обстоит очень плохо. «Грустно», — сказала она. «Но Кристиан находится сейчас в очень сложной ситуации. Так что, как мне кажется, стоило бы проявить такт. Я все прекрасно понимаю, но мы делаем бизнес, и у нас с Кристианом контракт». Хотя в документе не указано в деталях, каковы обязательства автора в отношении прессы, маркетинга и так далее. Однако подразумевается, что мы вправе ожидать от него некоторых вещей. Есть некоторые писатели, которые позволяют себе жить затворниками и отказываться от всего, что им не по нраву. Но это могут позволить себе лишь знаменитости, уже завоевавшие широкую читательскую аудиторию. Кристиану до такого состояния еще далеко. Возможно, впереди у него прекрасное будущее, но карьера создается не за одну ночь. И учитывая тот прекрасный старт, который получился у него с «Русалкой», его обязанность по отношению к самому себе и издательству — «Пойти на некоторые жертвы». Габи сделала паузу и уставилась на Эрику. «Я надеюсь, что ты сумеешь ему это объяснить». «Я?» — изумилась Эрика. Она очень сомневалась в том, что ей удастся убедить Кристиана снова броситься в волчье логово. Ведь именно она когда-то привела этих волков к его дверям. «Не уверена, что я самый подходящий...» Она попыталась подобрать дипломатичную формулировку, но Габби перебила ее. «Отлично! Значит, договорились. Ты встретишься с ним и объяснишь, чего мы от него ожидаем». «Но ведь…» — Эрика с удивлением воззрилась на Габи, пытаясь понять, что в ее словах могло быть воспринято как знак согласия. Но Габи уже встала, на ходу расправляя юбку и перекидывая через плечо сумочку. «Спасибо за кофе и беседу. Как приятно, что у нас такое плодотворное сотрудничество». Чуть наклонившись вперед, Она на расстоянии поцеловала Эрику в обе щеки и направилась к входной двери. «Не беспокойся, я сама найду выход!» — крикнула она оттуда. «Пока!», пока — пока, произнесла Эрика и помахала рукой. Теперь ей казалось, что она не просто столкнулась с поездом, но и попала под колеса. Патрик и Йоста сидели в машине. Прошло всего пять минут с того момента, как поступил сигнал. Поначалу Кеннет Бэнксен вообще не мог выдавить из себя ни слова, но через некоторое время Патрику все же удалось разобрать. Он говорил, что его жену убили. «Что за чертовщина у нас тут происходит?» — покачал головой Йоста, крепко вцепившись в ручку над дверью. Так он делал всегда, когда за рулем оказывался Патрик. «Послушай, не прибавляй газу на поворотах, меня буквально размазывает по стеклу». «Прости», — пробормотал Патрик и слегка сбавил скорость. Но вскоре его нога сама собой снова вдавила педаль газа в пол. «Что происходит?» — переспросил он и кинул взгляд в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что Паула и Мартин успевают за ними. «Я и сам хотел бы получить ответ на этот вопрос». «Что он сказал? У нее тоже ножевые раны?» — спросил Йоста. От него ничего невозможно было добиться. Парень в шоке. Он только сказал, что пришел домой и обнаружил свою жену убитой. Насколько я знаю, ей и так немного оставалось» пробормотал Йоста. Он ненавидел все связанное с болезнью и смертью, и большую часть своей жизни ожидал, что его тоже вот-вот охватит какая-нибудь неизлечимая болезнь. Его задача заключалась лишь в том, чтобы успеть до того сыграть как можно больше партий в гольф. Однако сейчас жертвой болезни скорее выглядел Патрик, чем он сам. «Между прочим, у тебя нездоровый вид», — сказал он. «Ну и к чему ты мне об этом говоришь?» — раздражённо спросил Патрик. — Знал бы ты, что такое работа и маленькие дети. Когда ничего не успеваешь, постоянно не высыпаешься. Едва произнеся эти слова, Патрик пожалел. Он знал, что Йоста постигло большое горе. Его сын умер вскоре после рождения. — Прости, я сказал глупость, — проговорил он, и Йоста молча кивнул. — Да ладно, ничего. Некоторое время они сидели молча. Слышалось лишь шуршание шин по проселочной дороге в сторону Фьельбакки. «Здорово, что у Анники все получается с девочкой», произнес наконец Йоста, и его лицо смягчилось. «Жаль только, что приходится так долго ждать», ответил Патрик, радуясь возможности сменить тему. «Да, я и не подозревал, что это может затянуться так надолго. Ребенок есть, в чем же проблема?» Казалось, Йоста переживает не меньше, чем Анника и ее муж Ленард. «Бюрократия». — проговорил Патрик. — С другой стороны, нужно радоваться, что они так скрупулезно проверяют всех и каждого и не отдают детей, кому попало. — Да, ты прав. — Мы приехали. Патрик остановился перед домом четы Бэнксенов. Через секунду за ними остановилась вторая полицейская машина, которую вела Паула, и, когда моторы заглохли, стало слышно шуршание леса. Кеннет Бэнксен распахнул дверь. Лицо у него было совершенно белое и потерянное. «Патрик Хетстрюм», — представился Патрик и протянул ему руку. «Где она?» Он сделал знак остальным остаться снаружи. Если они все ввалятся в дом, это значительно усложнит работу криминалистам. «Там... я... я могу остаться здесь?» — спросил он, глядя на Патрика отсутствующим взглядом. «Побудьте здесь с моими коллегами, я зайду один», — сказал Патрик и глазами показал Йости, чтобы тот занялся супругом погибшей. Йоста отнюдь не был талантливым полицейским. Но с людьми обращаться умел, и Патрик знал, что оставляет Кеннета в надёжных руках. Кроме того, скоро подъедут медики. Он вызвал их ещё перед выездом из участка, так что они должны были прибыть с минуты на минуту. Патрик осторожно вошёл в холл и снял уличные ботинки. Пойдя в указанном Кеннетом направлении, он определил, что речь идёт о двери в конце коридора. Она оказалась закрыта, и Патрик замер, уже занеся руку. Возможно, на ручке остались отпечатки пальцев. Он нажал на ручку локтем и, надавив всем весом, открыл дверь. Женщина лежала в кровати, закрыв глаза, вытянув руки вдоль тела. Со стороны можно было подумать, что она спит. Патрик приблизился, ища следы насилия на теле. Никаких ран, никакой крови. Только признаки тяжелой болезни. Тонкая кожа обтягивала кости, а под платком у нее на голове, кажется, совсем не было волос. В сердце у него кольнуло при мысли, что ей довелось перенести, и как тяжело было Кеннету видеть свою жену в таком состоянии. Но все выглядело так, словно она тихо умерла во сне, и ничто не указывало на иное развитие событий. Он осторожно вышел из комнаты. Когда Патрик снова вышел на холод, Йоста стоял и успокоительным тоном разговаривал с Кеннетом, в то время как Паула и Мартин — помогали водителю скорой помощи подъехать задним ходом к дому. «Я только что заходил к ней», — тихо проговорил Патрик, положив руку на плечо Кеннету, «и не заметил никаких признаков насильственной смерти. Насколько я понимаю, ваша жена была серьезно больна?» Кеннет мрачно кивнул. «Возможно, она просто заснула и не проснулась?» «Нет, ее убили», — упрямо возразил Кеннет. Патрик и Йоста переглянулись. «Случается, что люди, находящиеся в состоянии шока, реагируют неадекватно и говорят странные вещи». «Почему вы так думаете?» «Как я уже сказал, я только что заходил к вашей жене. На ее теле нет никаких повреждений. Ничто не указывает на то, что произошло нечто ненормальное». «Ее убили!» — повторил Кеннет, и Патрик начал понимать, что дальше они не продвинутся. «Придется перепоручить его медикам». «Взгляните вот на это!» Кеннет достал из кармана какой-то предмет и протянул Патрику, который, не успев подумать, взял его в руки. Это был листок бумаги, сложенный вчетверо. Патрик бросил на Кеннета вопросительный взгляд и развернул бумажку. На ней черными чернилами, причудливым почерком, было написано. «Правда о тебе убила ее». Подчерк Патрику знал мгновенно. «Где вы это нашли?» «В её руке!» — заикаясь, проговорил Кеннет. «Я вынул это из её руки!» «И это не она писала?» Ненужный вопрос, и Патрик сам это понимал, однако всё же решил задать его, чтобы отмести все сомнения. Ответ он уже знал. Это был всё тот же подчерк. Простые слова несли в себе тот же заряд зла, что и в письмах, которые Эрика принесла от Кристиана. Как он и ожидал, Кеннет покачал головой. «Нет». — сказал он и поднял что-то, что держал в руке, и на что Патрик обратил внимание только сейчас. «Это тот же человек, который написал вот это». Сквозь прозрачный полиэтиленовый пакет Патрик смог разглядеть несколько белых конвертов. Адрес был написан черными чернилами, тем же элегантным подчерком, что и на бумажке, которую он держал в руке. «Когда вы получили эти письма?» — спросил он, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Мы как раз собирались отдать это вам» глухо проговорил Кеннет, протягивая пакет Патрику. «Мы?» — переспросил Патрик, внимательно разглядывая содержимое пакета. «Четыре письма». «Да, я и Эрик. Ему тоже такие приходят». «Вы имеете в виду Эрика Линда? Он тоже получает такие письма?» — переспросил Патрик, проверяя, не ослышался ли он. Кеннет кивнул. «Но почему же вы до сих пор не обратились в полицию?» — проговорил Патрик, стараясь приглушить раздражение в голосе. Человек, стоявший перед ним, только что потерял жену. Не самый удачный момент, чтобы укорять его. «Я... Мы... Собственно, только сегодня выяснилось, что мы с Эриком оба получали эти письма. А про то, что и Кристину угрожали, мы узнали в выходные, когда об этом написали в газетах. Не знаю, что думал Эрик, но лично я не хотел волновать...» Голос его дрогнул. Патрик снова посмотрел на конверты в пакете. Три из них отправлены по почте, на них адрес и штамп, а на четвертом только ваше имя. Каким образом было доставлено это письмо? — Кто-то зашел к нам в дом вчера ночью и оставил его на кухонном столе, — выдавил из себя Кеннет. Он замолчал, но Патрик терпеливо ждал, чувствуя, что последует продолжение. А рядом с письмом лежал нож. Один из наших кухонных ножей. И это вряд ли можно истолковать двояко. На глазах у него выступили слезы, но он продолжал. «Я понял это так, что кто-то желает навредить мне. Но почему Лизбет? Зачем было убивать Лизбет?» Он вытер слезу обратной стороной ладони, стесняясь плакать при Патрике и остальных. «Мы точно не знаем, действительно ли ее убили», — мягко проговорил Патрик. «Но кто-то здесь явно побывал. У вас есть какие-нибудь подозрения, кто это мог быть?» Кто мог посылать вам эти письма? Он не сводил глаз с Кеннета, чтобы отметить малейшее изменение в выражении его лица. Насколько ему показалось, Кеннет не кривил душой, когда ответил. Я много над этим думал с тех пор, как начали приходить письма. А это началось еще перед Рождеством. Но я не могу припомнить никого, кто желал бы мне зла. Такого человека просто не существует. У меня нет заклятых врагов. Я слишком... Ничтожен для этого. А Эрик? Как долго он получал письма? Примерно так же, как и я. Они у него на работе. Я должен был заехать домой и забрать свои, а потом мы собирались связаться с вами. Голос снова надломился, и Патрик понял, что мысли унесли его собеседника в маленькую комнату, где он обнаружил свою жену мёртвой. — Что могут означать слова в записке? — осторожно спросил Патрик. — На какую... «Правду о тебе» — намекает ее автор. «Не знаю», — тихо проговорил Кеннет. «Я действительно не знаю». Он сделал глубокий вдох. «Что вы собираетесь с ней делать?» «Ее отправят в Гётеборг для дальнейшего обследования». «Для обследования? Вы имеете в виду для вскрытия?» «Да. К сожалению, это необходимо для того, чтобы внести ясность в произошедшее». Кеннет кивнул, но Патрик заметил, что глаза у него влажные, а губы посинели. Он понял, что они слишком долго простояли на улице, учитывая, как легко одет Кеннет, и он поспешил добавить. «Холодно, вам лучше зайти в помещение», — И сказал, подумав. «А вы могли бы поехать сейчас со мной в ваш офис, чтобы поговорить с Эриком? Скажите, если вам тяжело, я поеду один. Может быть, вы хотели кому-нибудь позвонить?» «Нет, я поеду с вами», — сказал Кеннет, и в голосе его послышались упрямые нотки. «Я хочу узнать, кто это сделал». «Хорошо», — сказал Патрик, взял его под локоть и повел к машине. Открыв дверцу, он подошел к Пауле и Мартину, чтобы дать им инструкции. Он взял из прихожей куртку Кеннета, а затем кивнул Йости, чтобы тот поехал с ними. Криминалисты уже находились в пути, и Патрик надеялся вернуться, пока они не закончили осмотр места происшествия. В противном случае придется переговорить с ними позже. Предстоящая беседа была настолько важной, что ее нельзя было откладывать ни на минуту. Когда машина задним ходом выехала на дорогу, Кеннет посмотрел на дом долгим взглядом. Его губы шевельнулись, словно произнося беззвучное «Прощай».